Он ушел. Вернее, Вика чуть ли не силой заставила Никиту уйти. Потом она стояла у кустов малины и долго смотрела ему вслед, вновь переживая свои ощущения во время этого разговора. — У нас с ним нет будущего, — шепотом произнесла она. И в этот момент она услышала этот то ли вздох, то ли шорох. «Галлюцинация у меня, что ли?» — разозлилась Вика. И совершенно безназнательно вдруг подняла руку и ладонью провела вокруг. В первый момент она ничего не увидела, как и следовало ожидать. Уже давно поняла, что эти фокусы у нее только с людьми проходят. Но затем словно что-то мелькнуло между листвы. Вика резко повернулась в ту сторону, и ладонь ощутила легкий холодок смутный белесый похожий на расплывшийся в воздухе туман силуэт силуэт женщины с длинными волосами лишь на мгновение вики удалось поймать его ладонью а затем он исчез что же касается обычного человеческого зрения вики так и не удалось ничего заметить кусты и кусты обессилив от ужаса Вика села прямо на землю. «Действительно, галлюцинации! Зрительные и слуховые!» — в отчаянии подумала она. Андрей был прав. «Я сумасшедшая!» Впрочем, уже через минуту она уверила себя, что никакого силуэта не было. Это просто туман. Коварный туман. Уже не в первый раз он подводил ее. Стоило, например, вспомнить аварию, и как она, Вика, умудрилась выжить. «Последствия от удара?» «Это когда меня из машины выбросило наружу», — пробормотала Вика. «Временное явление. Скоро пройдет». «Ни косметики, ни салона красоты поблизости, ни гардеробной комнаты, сверху донизу забитой нарядами». Вика расчесала волосы, слегка взбила их руками. От здешней воды они сами начали виться. Выгорели на солнце, стали еще светлей. Веснушки обсыпали нос. Щеки впали. «Собираешься, что ли, куда?» С интересом спросила баба Зина, наблюдая за Викой. «Да, сегодня праздник». «Ну, сходи, сходи», кивнула старуха. «Помню, я в молодые годы...» Вика ожидала очередного рассказа, но вместо этого баба Зина только рукой махнула да вздохнула. У водонапорной башни Вику уже ждал Никита. «Ты!» Он схватил ее в охапку, закружил, потом поставил на землю, поцеловал, еще поцеловал, еще и еще. В этой его горячности было что-то юношеское даже мальчишеская Андрей, даже в интимные моменты, боявшийся показаться несолидным, таких порывистых действий никогда не совершал. И дело даже не в том, что Андрей такой, а Никита другой. Просто Никита не боится быть самим собой, мелькнула у Вики в голове. И мне так хорошо с Никитой, именно потому, что с ним я тоже могу быть самой собой. «Куда пойдем?» — спросила Вика. «К нашим? Куда же еще?» И они отправились к озеру. По дороге то и дело останавливались, целовались, хохотали. У озера горел костер, мелькали силуэты людей, а чуть позади стоял микроавтобус. Судя по серебристому отблеску и четкости линий, дорогой. У местных такого богатства сроду не было. «Стой!» Никита схватил Вику за руку, потянул назад. «Ты чего?» — опешила она. «Мне это не нравится. Понаехали тут», — пробормотал он. В его голосе явно сквозило беспокойство, если и не страх. Но чего он мог бояться? Они спрятались за кусты, растущие вдоль берега. Подкрались поближе. Никита все время шикал и отгонял Вику назад. Из машины доносилась залихватская музыка. Что-то в стиле «этно». Молодые люди, двое парней и девушка, танцевали возле костра. Еще одна девушка сидела на раскладном стуле возле микроавтобуса. Это были приезжие. Местных, которых Вика уже знала в лицо, расположились рядом на поваленном дереве и по очереди прикладывались к бутылке. — Нет, все в порядке, — с облегчением пробормотал Никита. — А что могло быть не в порядке? «Что? Ну, что?» — пыталась выпытать у него Вика. «Я так просто. Мало ли, лихих людей развелось». Из темноты вынырнули Егор с Варей. Егор был немного навеселе. «Никитон, Вика, а у нас гости». «Кто?» «Две пары из Москвы. Захотелось экзотики. Ребята, познакомьтесь. Это мои друзья Никита и Виктория». Проорал он, обернувшись назад. Приезжие были обычными молодыми людьми, охочими до приключений. Ехали они к озеру Светлояр в соседнюю область, чтобы отметить там праздник Ивана Купалы и лишний раз поискать невидимый град Китеж. Но по дороге заблудились, свернули не туда. Карту умудрились потерять. «Смотрим! А тут такая красота неописуемая!» «Тоже водоем есть, как хоть называется?» В конце небольшого рассказа спросил один из приезжих парней. «Исще его озеро», — ответил Никита. Местные к приезжим отнеслись вполне благодушно. Была даже некая гордость. «А что? У нас ничуть не хуже, чем на вашем хваленом Светлояре». И потом, судя по всему, приезжие жадинами не являлись. На бутылке, которая кочевала от одного к другому, была этикетка с лошадиной мордой, — успела заметить Вика. Опять лошадь, — подумала с досадой. — Тянется молодежь к старине, — весело заметил Егор. Раньше все до лампочки было, только про Первомай знали. А теперь вот Ивана Купала отмечаем. — Но мы же патриоты, — взвизгнула одна из приезжих девчонок. Лихо сигануло через костер. «Считалось, что прыжки через огонь избавляют от разных напастей, болезней, дурного глаза», — произнес негромко Никита. «Старинный обычай. Не боишься?» Никита протянул Вике руку. «Нет». Они разбежались, прыгнули через костер. Вика ахнула, жаром слегка обдало икры. Раньше бы она никогда не позволила себе подобного. Но теперь волна безрассудства захлестнула ее. Вика отпила из бутылки шотландского виски. Это после стольких людей, прикоснувшихся горлушку своими губами. Снова сиганула через огонь. В висках стучала. От музыки бешено колотилось сердце. доктор то наша! Ишь, чего творит?» — засмеялась Варя. Прежние тоже скакали через костер, и даже местные, которые чинно пили из бутылки, поднялись и пустились в пляс, выделывая ногами живописные кренделя. «Как на Ивана Купалу красносолнышко играло!» — запел кто-то. Во всем происходящем было какое-то безумие. Вика, совершенно потеряв голову, бегала, прыгала, плясала, пела. На миг мелькнула мысль «Ой, как завтра стыдно будет!» Но она тут же исчезла, растворилась в горьком дыму костра. Потом, полностью обессилев, Вика упала в траву и, продолжая тихо хохотать, уставилась в ночное небо. «Сколько звезд!» Ей вдруг показалось, что она смотрит не вверх, а вниз, в бесконечную огромную бездну. Даже жутко стало. Рядом упал Никита. «Никита? А? Я вот думаю. Откуда я такая взялась?» Завороженно спросила она. «Ты о чем? Совсем пьяненькая, да?» Он приложился горячими губами к ее виску. «Я не пьяненькая. Я только два глотка. Я чувствую их». «Кого? Два глотка?» «Своих предков!» «Да, не смейся!» Рассердилась она. «Сколько их было? Миллион! От сотворения мира до моего рождения сколько их было?» «Наверное, правда, очень много», задумавшись, согласился Никита. «Можно посчитать. Надо вспомнить, сколько существует человечество Затем прикинуть, что за век сменяется примерно пять поколений и...» Он углубился в математические подсчеты. «Никита, нет!» Она толкнула его локтем в бок. «Перестань. Я совсем о другом. О том, что я чувствую их, своих предков, в себе, в своей крови. Они все во мне. Тысячи и миллионы. Они жили, боролись, падали, вставали, мечтали о чем-то, совершали подвиги и преступления, плакали и смеялись». Они не боялись жить. Они — те ступени, по которым поднялась я. Можно составить генеалогическое древо. Сейчас это очень модно, — засмеялся Никита. До сотворения мира, конечно, не докопаешься, но на два-три века назад заглянуть можно. Представь, ты узнаешь, что твой прапрадедушка в девятнадцатом веке был офицером был чайным картежником и дуэлянтом, в припадке ревности застрелил свою первую жену, но его оправдали. «Ну, такие тонкости вряд ли сохранились в архивах», возразила Вика, впрочем, тут же с азартом выпалила. «А твой пра-пра-пра-дедушка был помещиком, порол крестьян и разводил гончих на псарне». «Вранье!» — возмутился Никита. В моем роду помещиков не было, только крестьяне. Мне моя бабка покойная рассказывала. Но что было 200 триста лет назад, она не могла знать, — закричала Вика. Впрочем, ее вопли потонули в звуках музыки и криках веселящейся у костра молодежи. Триста лет назад мой прапрадедушка встретил твою прапрабабушку и влюбился в нее по уши. Дурачок, тогда мы с тобой были бы родственниками. Нет, я же не говорю. Они поженились и народили кучу детей. Они встретились, влюбились, но судьба каким-то образом разлучила их. И только через много-много лет. Даже через много столетий они снова встретились, фантазировал Никита. — Он? — Они или мы? — Они в виде нас. — Слушай, какая ты придира! Буквально к каждому слову презираешься А ты чепуху не говори. Они спорили, смеялись, сердились. Летели искры от костра прямо в черное небо. — Извини, Рядом с Викой присел на корточке приезжий парень. Кажется, звали его Гошей. «Да», — продолжая смеяться, отозвалась Вика. «Я слышал, тебя назвали докторшей». «Что случилось?» Вика моментально села. От парня совсем не пахло алкоголем. Он был серьезен и даже печален. «У Нади болит живот. Со вчерашнего дня. Не сильно, но...» Она съела кучу таблеток, но ничего не помогает. И самое главное, не хочет к доктору обращаться. Говорит, что с ее стороны свинство, портит нам праздник, что такая ночь бывает раз в году и все такое. Но здоровье-то важнее. Вика моментально вскочила. Надя была той самой девушкой, что сидела в кресле возле микроавтобуса. Хлопала в ладоши, подпевала, но в пляске не пускалась. Значит, ее действительно что-то беспокоило. Вика подошла к Наде. Та, бледная, но спокойная, наблюдала за веселящимися друзьями. «Пойдем, я попробую понять, что с тобой происходит». Вика помогла девушке забраться в микроавтобус. Та даже не сопротивлялась. Видимо, уже кончились силы. Внутри, в машине, было тесновато. Но, тем не менее, Надя смогла лечь на сиденье. Вика осторожно пропальпировала той живот задала несколько вопросов. Все как полагается, без всякой мистики. Боль в правой повздошной области, тошнота. Температура не очень высокая. Сухость во рту, аппендицит. Надо в город, в больницу. века все еще сомневалась, своих необычных способностях. И только потом, поставив диагноз по медицинским канонам, Вика позволила себе провести ладонью над наденным животом. Пульсирующий червеобразный отросток грязно-серого цвета прятался среди бледно-фиолетовых извивов кишок, потихоньку набухал гноем. Подозрения подтвердились. Вика отозвала Гошу в сторону. «У Нади воспаление аппендицита. Пока ничего страшного, но если в ближайшее время ее не показать врачу, то может начаться перитонит». «Это опасно?» — расстроился парень. «Вдруг до Москвы не доедем?» «Можете не гнать до Москвы, а обратиться в районную больницу. Но в Москве специалисты лучше. Операция вполне рутинная, особой виртуозности не требует». — спокойно возразила Вика. — Но если вы доверяете только столичным врачам, так что выбирайте или время, или качество работы. В том или другом случае придется рисковать. — Спасибо за совет, — подавленно вздохнул парень. Вика вернулась к Никите. — Что там? — Аппендицит. — Да, вот и повеселились. — Вика села рядом с Никитой. Он обнял ее за плечи. Уже молча они наблюдали за тем, как компания спешно грузится обратно в микроавтобус. Гоша сел за руль и сдалека помахал рукой. — Хорошо, что хоть Гоша этот не пил, — пробормотала Вика. — Надеюсь, в дороге с ними ничего не случится. — Витаминка! А ты снова руками над этой девчонкой махала? — спросил Никита. — Да, но сначала я поговорила с ней. Живот пропальпировала, — неохотно призналась Вика, у которой весь хмель из головы окончательно выветрился. — А ты... А ты не пыталась ей помочь? — Ты что, хотел, чтобы я ей живот резать начала? — перепугалась Вика. — Нет, — тихо произнес Никита. — Я про другое. «Помнишь, мы говорили недавно...» «Ну уж нет», — решительно возразила Вика. «Я экспериментировать над людьми не собираюсь. А если они не успеют до больницы доехать?» «Успеют. Состояние еще не такое критическое. Все они успеют. Ладно, ладно, не сердись». Он погладил ее по голове. Они некоторое время сидели обнявшись. Потом их позвала Варя. «Ребята, гадать пошли деревенские продолжали пить возле костра горланить песни только Варя с егором стояли на берегу Варя плела венок из веток а это еще зачем с любопытством спросила вика древний славянский обычай в иванов в день плести венки из березовых веток и пускать их по воде и я гадать хочу загорелась Вика. Никита принес ей охапку березовых веток, встал рядом и тоже принесся за работу. Первый свой венок пустила на воду Варя. Он у нее получился очень красивый, основательный, лохматый, с вплетенными в него цветами. Еще Варя воткнула в него небольшую свечку, зажгла уже на воде и слегка подтолкнула вперед. Сначала венок Побултыхался возле берега, словно раздумывая, стоит ли пускаться в столь дальний путь. А потом подводное течение подхватило его, и венок осторожно начал отплывать. «Что это значит?» «Варь, что это значит?» Стоя на берегу, Варя негромко ответила. «Если потонет смерть, поплывет, замуж выйти, к берегу прибьет, незамужней быть». «Дикие люди!» — засмеялся Егор. тысячи лет христианства, а им все ни почем. Одно слово — язычники. А, Никитон? э э да ты туда же!» Сам Егор только наблюдал, в гадании не участвовал. Никита опустил свой венок в воду. За ним Вика. Они вчетвером стояли на берегу и внимательно следили за венками. Отражались в черной воде звезды, мерцала широкая дорожка лунного света, плясали на поверхности огоньки свечей. «Как красиво!» — восхищенно прошептала Вика. «Как же красиво! Я просто не могу! Да, Варь?» «Да погоди ты!» — с беспокойством отмахнулась Егорова возлюбленная. гляньте Что творится?» «В самом деле...» С венками происходило что-то странное. Сначала они кружили по воде, подхваченной течением, затем поплыли в разные стороны. Варин венок медленно, но неотвратимо стал приближаться обратно к берегу. — Ну куда, куда? — в отчаянии закричала Варя. — Плыви давай! Ох, елки-маталки! моталки Что, Варька, не берут тебя замуж? — усмехнулся Егор. «Да ерунда все это! Не переживай! Тоже мне веник по воде пустила! Теперь ревмя ревет, дурочка!» Два других венка плыли вперед, хоть и в разных направлениях. Викин плыл и плыл. С венком Никиты произошло что-то странное. Он то ли утонул, то ли просто на нем свеча погасла. «Утонул!» — огорчилась Вика вставая на цыпочки и вглядываясь в темноту. «Никита, ты и видишь...» «Еще не лучше...» «Венок потонул», — совсем расстроилась Варя. «Тебе, Вик, больше всех повезло». «Что значит повезло? Между прочим, я и так замужем». «Да ну, ерунда все это», — засмеялся Никита. «На этот счет есть еще несколько вариантов гадания. Например...» «Если парень поймает венок девушке, то он станет ее супругом. Или, чей венок потонет, тот замуж не выйдет». «Никитон!» «А Никитон!» — подтолкнул друга Егор. «А как насчет цветка папоротника?» «Точно!» — оживилась Вика. «Это еще у Гоголя ночь накануне Ивана Купалы. Если найдешь цветок папоротника...» то он укажет тебе на клад. «Ребята, давайте клад искать!» «Детский сад какой-то», вздохнула Варя. «Сдался мне этот клад! Мне замуж надо, а вы...» Но Вика всерьез вознамерилась найти цветок папоротника. Она пошла к лесу, Никита за ней. Поляна с костром остались далеко позади. «Ни разу в жизни не гадала!» «Забавно!» призналась Вика. «Слушай, а чего варьки вдруг так замуж приспичило?» «Это очевидно», — пожал плечами Никита. «Ты ж видела ее мамашу». В лесу было темно, тихо, луна спряталась за листвой. «Осторожно, не споткнись!» «Никита, у вас тут дикие звери водятся!» «Кабаны! Я на их следы часто натыкался. Один раз, кажется, рысь видел, очень маленькую». Может, это большая кошка была, рассуждал вслух Никита. А медведи? с жадным любопытством спросила Вика. Нет. Медведей у нас точно нет. Жалко. Впереди были заросли кустов. Вика принялась бесстрашно продираться сквозь них. Через минуту она оказалась на поляне. Светила луна. Вдруг откуда-то наполз страх. «Никита, ты где?» Вика огляделась, затем рванула назад. Там, среди деревьев, ее снова встретила непроглядная темнота. «Никита!» Где-то рядом затрещали кусты, заметались какие-то тени. Ей стало совсем жутко. А потом Вике показалось, что она слышит звук, напоминающий лошадиное всхрапывание. И еще как будто топот копыт. Вика вытянула руку вперед, словно пытаясь защититься от надвигающейся на нее опасности, и снова ладонью уловила этот странный силуэт — женщина на коне. Больше всего на свете Вика боялась даже не призраков, а лошадей. «А -а -а — А-а-а! — зарала она и побежала. Она ломилась сквозь кусты, спотыкалась, чуть не свалилась в какую-то яму, но продолжала бежать. Потом остановилась, как вкопанная. Впереди мелькнул огонек. Красный огонек? Вика затрясла головой, поморгала. Никакого огонька не было. Или был? Сказочный красный огонек. Цветок папоротника. Диво, дивная, пробормотала Вика, ощущая ей страх и восторг одновременно. Ночь чудес, не иначе. Вика! Вика обернулась и побежала на голос. «Никита, я здесь!» Они бросились друг к другу, обнялись так крепко, словно тысячу лет не виделись. «Никита, я видела цветок папоротника!» «Здесь? Вряд ли!» Зверь какой-нибудь пробегал. Обнявшись, они пошли назад. Из-за облаков вынырнула луна. Осветила им путь. «Оклад!» — упрямо спросила Вика. — Разве мы не будем искать клад? Никита остановился, поцеловал ее. — Вот мой клад! — Ты мой клад! — произнес он с такой иступленной нежностью, что Вике даже не по себе стало. Они вернулись к озеру. Костер потух, деревенские уже разошлись. Лишь откуда-то издалека доносились пьяные голоса и собачий лайк. «Как тепло! Ты чувствуешь, как тепло?» «Да!» Вика осторожно освободилась от его объятий, подошла к берегу. Лунная дорожка дрожала перед ней. Вика скинула с себя одежду, медленно зашла в воду. Вода была теплой, мягкой, какой-то невесомой. Вика оттолкнулась ногами от илистого дна и поплыла вперед. Смутные воспоминания мелькнули перед глазами. Как она всего несколько недель назад решила утопиться. Вот прямо здесь. Неужели она и вправду хотела умереть? И как так получилось, что ад превратился в рай? Рай для двоих.